Айгуль Малахова Ночь рождения Читает Денис Тимофеев Глава третья Что ж, давай сочиняй твою сказку Саня устроился поудобней, приготовившись слушать Валера повел свое неспешное повествование Шмелеву Валере... Щуплому невысокому мальчику по прозвищу Шмель не хотелось играть в какие-либо азартные игры. Валере хотелось стать спортсменом, баскетболистом, но своим метром шестьдесят два и меткостью он вызывал у физрука лишь сочувственную улыбку. Насмешки над собой Шмель сносил с трудом. Он мечтал о том, как станет взрослым, обязательно высоким и сильным, непременно знаменитым спортсменом с кучей денег и красивой машиной. Но шло время, рост его как будто заморозился, и мечты постепенно таяли в серой дымке отчаяния. Примерно в пятом классе он начал играть в карты с пацанами во дворе. Сперва в дурачка, очко, Потом начались игры сложнее. В буркозла, секу. До покера еще не дозрели, конечно, но уже тогда шмель начал втягиваться. Как-то раз Валера возвращался из школы домой вместе с другом Костей Шуваловым. Только начался учебный год. Девятый класс требовал большей ответственности, как бесконечно жужжала мама. У него же в голове крутилось. Закинуть рюкзак, перекусить чего-нибудь и рвануть к ребятам за гаражи. На улице еще было тепло. Золотая осень, желтые и багряные кленовые листья кружили над головами подростков, шуршали под ногами, словно нашептывая тайны умирающего лета. Шмелев не замечал окружающей красоты — Внутри него зудел азарт, его тянуло играть в карты. Даже не играть, выигрывать. Хотя ставки были ерундовыми, вроде сигарет или жвачек, ну так, по мелочи. Ему нравилось ощущение победы, своей силы в чем-то. Хилый, неспортивный подросток впервые в жизни испытал, что такое уважение друзей, потому что выигрывал он частенько. Везло. Но постепенно у шмеля зрело желание побеждать все время, постоянно ощущать на себе волны пацанского уважения, которые как будто возносили его над головами других ребят. Как этого добиться, он не знал, конечно. Так, подростковые мечты. Итак... В один из последних дней уходящего бабьего лета Шмель с Костиком шли по аллее, болтали, договаривались о том, что встретятся через часок за гаражами, и неожиданно, без каких-либо предисловий, Шувалов произнес. «Прикинь, я узнал про один обряд. Если его совершить, всегда будешь выигрывать». «Серьезно так сказал». Шмель сделал вид, что не поверил, посмеялся, а у самого сердце запрыгало от волнения. Он ведь как раз об этом мучительно думал. «Да ну!» — недоверчиво протянул Шмель. «Ты в эту ерунду веришь?» «Не то чтобы верю!» «Ну а вдруг правда?» — хмыкнул в ответ Костик, почесав лохматый затылок. Он посмотрел на Шмеля, загадочно хмыкнул и напустив должной таинственности начал объяснять инструкция надо поймать ящерицу принести ее в жертву хозяину игры а кто такой этот хозяин игры полюбопытствовал шмель чуть отставая от друга Листья тихо шелестели под ногами, как будто нашептывали о чем-то своем. Теперь Валера шел и невольно прислушивался, пытаясь вычленить из шороха знакомые звуки. «Фиг знает! Я так думаю, что это демон!» Друг снова задумчиво почесал затылок. «Но ты будешь слушать про обряд?» Валера покорно кивнул. Так вот, надо поймать ящерицу, посадить ее в коробку с отверстиями. Дырок должно быть много. Найти муравейник с большими черными муравьями и оставить эту коробку на две недели, при этом приговаривать. Костя задумался, вспоминая, а потом выдал с короговоркой. Прими эту жертву от меня, хозяин игры, и помоги мне всегда выигрывать. Через две недели надо вернуться, отломать лапку ящерицы от скелета и убрать в какой-нибудь мешочек. Носить потом, как амулет. И будешь всегда выигрывать во всех азартных играх. Последнюю фразу подросток произнес таким нарочито пафосным тоном. Что Шмелев совсем остановился. Наступила тишина. Казалось, даже ветер затих, и листья под ногами тревожно замолчали, прислушиваясь к разговору подростков. Да ну тебя! Хрень какая-то! Делано засмеялся Валера. Где взять ящерицу? От черных муравьев! «Еще и крупных!» «Ладно, до вечера!» Он отмахнулся от приятеля и торопливо зашуршал листьями, удаляясь в сторону своего дома. Но думать о дурацком обряде не перестал. Мозг сам упорно скатывался на эту тему. «Ящерицу можно купить в зоомагазине», размышлял парнишка. А муравьев найти у бабушки в деревне. Жалко, ящериц он там никогда не видел, а уж мальчишка и Валера обошел все деревенские окрестности. Мысль о совершении обряда настолько овладела им, что он всерьез собрался и отправился в зоомагазин. Цена на экзотическую ящерицу отрезвила несостоявшегося юного колдуна, и он. временно отложил зверский обряд. А потом и вовсе забыл о нем и об играх. Не до того стало. Тяжело заболел отец, оказалось лейкоз крови. Болезнь медленно и неуклонно пожирала его. Мама, до этого бывшая домохозяйкой, устроилась на работу. Появилась в ней незнакомая привычка заглядывать в глаза как-то виновата, словно прося прощения. Молодая еще женщина очень быстро постарела, лицо осунулось, появились морщины, виски посеребрила седина. Шмелев молился, иногда даже ночами плакал. Нужны были деньги на химиотерапию, дорогостоящие лекарства. Подросток пытался вновь играть, в надежде получить крупную сумму, но удача отвернулась от него». Появились еще и долги. Когда отец умирал, Валера, стиснув зубы, проклинал Бога, который не смог помочь их семье. Молился неведомым темным силам, чтобы случилось чудо, чтобы отец остался жив. Не случилось. На какое-то время Валера забыл об играх, обо всем, что хоть сколько-нибудь напоминало легкую наживу. Шмель вспомнил об этом обряде лишь через пару лет. Учился он тогда уже в колледже на автомеханика. В карты не играл, но постепенно начал осваивать онлайн-казино. Тогда и появилось желание испытать таинственный обряд. Ну, как получится. Ящерицу он поймал неподалёку от горы, когда приехал в деревню к бабушке. Странно, что раньше он их совсем не замечал. Маленьких юрких созданий, как оказалось, в изобилии водившихся рядом с горой. Ведь парень часто приезжал на лето к бабушке, и не один раз они с местными ребятами играли в этих окрестностях, но никогда Шмелев не видел там ящериц. Почему? Он не мог бы ответить на этот вопрос, так же, как и на тот, откуда они взялись сейчас. Словно гора ожила и сыпанула их щедрой горстью из каменного кармана. Валерка сам не ожидал, что подвернется такая удача, и все дальнейшее пошло на удивление гладко, без всякого напряжения сил парня. На какой-то момент у Шмелева появилось ощущение, как будто не он, а кто-то другой – Более удачливый нашел непонятно откуда взявшийся в их местности муравейник с крупными черными особями. Увидев снующие по большой кочке огромные экземпляры насекомых, Шмелев поразился их размеру и тому, что нашел именно таких, какие и были нужны. На секунду его даже посетило иррациональное ощущение, что муравейник — перенесли в подлесок откуда-то из другой местности, подкинули специально для него. Конечно, Валера сразу отогнал бредовую мысль, но ощущение нереальности происходящего осталось. Произнося заветную фразу чужим, натреснутым от волнения голосом, Валерка вновь на некоторое время как будто погрузился в страшный сон. Ему показалось, что на несколько секунд вокруг стемнело, словно кто-то резко выключил дневной свет, а незнакомый голос что-то шептал на чужом, похожем на змеиное шипение, языке. Шмелев затряс головой, и все стало на свои места. Это просто потемнело в глазах, и ветер зашелестел листьями в высоких кронах могучих деревьев. «Все ведь объяснимо, почти всегда». Целых две недели Валерка сгорал от нетерпения, ожидая, когда можно будет забрать амулет. Его терзало волнение, казалось, что ничего не выйдет, что это была обычная байка, выдуманная кем-то и рассказанная потом в насмешку над дураками. Ровно две недели парень кружил вокруг огромного муравейника, подобных которому еще не видел, не решаясь подойти близко. Его незримой нитью привязала к заговоренному месту, тянуло неведомым магнитом и одновременно отталкивала. На утро пятнадцатого дня Шмелев рванул в лес, даже не позавтракав и лишь услышав вопрос удивленной бабули, направленной ему в спину. «Валерик, а ты куда? Как же завтрак?» Нетерпеливо отмахнувшись, Шмелев помчался к огромному муравейнику. Сумрачный лес казался притихшим. Молчали птицы. Даже ветер испуганно прятался в густых кронах, не издавая ни шороха. Напряженная тишина опустилась вокруг». Словно уловив молчаливое предупреждение, Валерка сбавил шаг и теперь почти крался, стараясь даже дышать потише. Хрустнула под ногой ветка. Казалось, звук эхом разнесся по лесу. Шмелев замер, обливаясь потом. В чаще становилось все темнее, как будто опускались сумерки – Хотя еще недавно сквозь просветы деревьев проглядывало яркое утреннее солнце. Что-то темное, зловещее окутывало обычно щебечущую чащу. Подойдя к огромному муравейнику, Валера замер на несколько секунд, а потом решился и одним движением открыл коробку с отверстиями, в которой находилась ящерица. Осторожно заглянув внутрь, он застыл пораженный. От рептилии остался лишь хрупкий белый скелет, как будто подчистую обглоданный. На костях не было видно ни грамма мяса. Валера протянул руку, аккуратно взял скелетированные останки присмыкающегося в руку, выпрямился... Вокруг стало еще темнее, и вдруг, заставив парня вздрогнуть от неожиданности, громыхнул гром, и черное небо над головой прорезал яркий зигзаг молнии. Ощутив на лице крупные капли дождя, Шмелев облегченно вздохнул и засмеялся, снимая напряжение. А в следующий момент, при очередной вспышке молнии, увидел рядом с собой гигантский силуэт. Он напоминал человеческий, с той лишь разницей, что был огромного роста, и на голове его Валера разглядел что-то похожее на шлем древних викингов с рогами. Или это был не шлем, а просто рога. Валера даже не смог закричать. От ужаса он потерял дар речи. От страха ему перестали подчиняться ноги. Издав горлом непонятный звук, больше похожий на мышиный писк, парень овладел конечностями, развернулся и дал дёру. Он не обращал внимания на хлещущий дождь, выбежал на открытое пространство и понёсся по направлению к деревне. Каждую секунду Валера ожидал, что вот-вот сзади его схватит огромная рука. Боясь, что его вновь парализует от ужаса, если увидит своего преследователя, Шмелев бежал вперед, даже не оглядываясь. Усиливая жуть, небо вспарывали разряды молний и оглушительно гремел гром. Парнем овладела дикая паника. Казалось, что он оказался в самом эпицентре апокалипсиса. Очнулся Шмелев у калитки Бабкиного дома. В пару секунд влетел по ступеням крыльца в дом, миновав сене, и захлопнул за собой дверь. Прислонился к ней спиной и пытался отдышаться. когда рядом раздался голос, и Валера едва не заорал от неожиданности. испугался что Чё Чё-то ни с того ни с сего. Такая страшная гроза!» Бесшумно появившись из соседней комнаты, сказала бабушка, перекрестившись. «А ты где ходил-то? Уж оладьи давно отстыли». Только тут Шмелев осознал, что с тех пор, как он ушел к проклятому муравейнику, прошло не больше часа. А ему казалось, что миновало несколько дней, столько эмоций он испытал за последние полчаса. Разжав кулак, парень увидел мешанину из хрупких костей, в которые превратился скелет ящерицы. Брезгливо передернувшись, он подбежал к печке и кинул в пылающий огонь останки погибшей рептилии. После испытанного им ужаса, Шмелев больше не хотел никаких выигрышей и вообще зарекся иметь дело с потусторонними помощниками. Огонь вспыхнул и загорелся ярче, пожирая хрупкие косточки. Но Валера не испытал никакого облегчения. Напротив... в тёмном углу ему померещилась уже знакомая огромная фигура. Вздрогнув от нахлынувшего вновь ужаса, парень подбежал к выключателю и зажег свет. Никого в углу не было. Валера отправился к себе в комнату, все еще трясясь не столько от холодного дождя, насквозь промочившего одежду, сколько от пережитого. Там он включил свет, зашторил окно переоделся в сухое и улегся под одеяло, невидящим взором уставившись в экран мобильного. Он провалялся так весь день, игнорируя бесконечные призывы бабули поесть. Смотрел какой-то сериал, но не видел. Перед глазами назойливо маячил огромный силуэт в лесной чаще. Кое-как пережив бессонную ночь, Осунувшийся за несколько часов парень на следующее утро засобирался домой в город. Бабушка, попричитав и поохов, кинулась собирать в сумку гостинцы, варенье, соленые грибы и даже яйца в коробке из-под торта. Вы там, в городе, сплошной химией питаетесь. Хоть немного настоящей еды попробуйте, говорила она, укладывая в сумку какие-то банки и свертки. Валера отнекивался, но бабуля оказалась настойчивой, как, впрочем, всегда, а потому к остановке парень вышел нагруженный тяжелой сумкой и рюкзаком, в котором привез свои нехитрые пожитки. Путь предстоял не близкий. предполагалось провести в дороге целый день. Испытав некоторое облегчение от того, что скоро окажется далеко от деревенских кошмаров, Валера расслабился, откинулся на спинку сиденья и задремал. Проспал пару часов, проснулся почти в хорошем настроении. «Может быть, я просто себя накрутил вчера», – думал Шмелев. «Вот и привиделась со страху. Ерунда всякая. Дома все встанет на свои места». Испытав острое чувство голода и вспомнив, что вчера так толком и не ел, он сунул руку в набитую сумку, надеясь, что бабуля додумалась положить помимо консервации что-то съедобное, вроде пирога или оладий. Пальцы натыкались на гладкие жестяные крышки, потом нащупали коробку из-под торта, и, наконец, попалось что-то, по ощущениям, завернутое в тряпку. Облегченно вздохнув, Валера выдернул на свет предмет, предвкушая кусок пирога со смородиновым вареньем, которые у бабули получались знатно. Нетерпеливо развернул плотную ткань, сложенную в несколько слоев. В следующую секунду салон автобуса огласил хриплый вопль. А -а -а! В свертке лежали хрупкие косточки и крохотный череп ящерки. Такие, какими Валера вчера их принес в судорожно сжатом кулаке. Никаких следов копоти после огненной обработки не было заметно. Встревоженные пассажиры начали недоуменно оглядываться на Шмелева, и он притих, пытаясь сообразить, как кости рептилии могли оказаться в сумке с гостинцами. Собирала ее бабуля. Она положила. Но зачем? И почему кости выглядят необгоревшими?» Так и не решив загадку, парень успокоил себя тем, что выбросит эту гадость по приезду на место. Это незначительное происшествие оставило очень неприятный осадок и начисто отбило аппетит. Убрав сверток в сумку, парень вновь погрузился в дрему. После прибытия автобуса в Москву Шмелев сразу распрощался с останками ящерицы, сунув их в ближайшую урну. Покончив таким образом с неприятной историей, он, довольный, отправился домой. В квартире, наевшись до отвала, парень залез в онлайн-казино и был ошарашен, когда почти сразу выиграл крупную сумму. Закрыв ноутбук, он долго сидел, пытаясь переварить новость. Вот так повезло! В этот момент Валера кожей ощутил чье-то присутствие. Оглядел комнату и едва не свалился с кресла. В самом темном углу он разглядел огромную фигуру. Она выглядела, как густая тень. Была чуть темнее окружающего ее полумрака. Но Шмелев ясно видел очертания того самого монстра из леса. Он даже не смог закричать. Голос истончился, из горла вырвался писк. Тело тоже перестало подчиняться парню. Он не знал, сколько просидел с вытаращенными глазами и разинутым ртом. Казалось, целую вечность. На счастье Шмелева фигура и стаяла. Растворилась в воздухе, и он снова обрел возможность двигаться. С трудом дополз до дивана и рухнул без сил, трясясь всем телом. Что-то уперлось в затылок. Протянув руку, он нащупал небольшой сверток. Уже зная, что находится внутри, Валера развернул его и даже не удивился, увидев мелкие косточки. Останки ящерицы вернулись». потянулись дни, напоминающие ночной кошмар. Шмелев выиграл еще несколько раз, но обнаружил, что после каждого сеанса игры тень появлялась вновь и становилась как будто четче, словно обретая плоть. Играть Валера перестал, надеясь, что монстр исчезнет, но тот изредка продолжал появляться в темных углах. Сверток с косточками Шмелев безуспешно выбрасывал еще несколько раз. Тот возвращался обратно. Тогда парень забросил его вглубь ящика стола и стал размышлять, как избавиться от видения. Обдумав хорошенько ситуацию, он все-таки понял, кто может ему помочь, и позвонил Костику, с которым после окончания школы они встречались очень редко, Лишь иногда переписывались. «Здорово, Шмель!» — обрадовался Шувалов. «Как поживаешь?» «Надо встретиться!» Четно пытаясь скрыть напряжение в голосе, ответил Валера. «Надо так надо!» Ничуть не удивившись, весело подхватил Костик. «Скажи, куда подойти?» Немного подумав... Валера назначил встречу в одном из баров, где раньше они пару раз проводили вечера. Костик пришел уже на веселе, обнял друга, похлопал по плечу. «Чет плохо выглядишь, братан!» Изучающий, вглядываясь в бледное осунувшееся лицо товарища, сказал он. Сам он сиял тем здоровым оптимизмом, который излучают пофигисты по жизни. «У меня проблемы!» без лишних предисловий заговорил Валера, когда они уселись за стол и заказали по пиву. «Помнишь, ты мне про заклинание на удачу рассказывал? Историю про ящерицу и муравейник?» Как и следовало ожидать, Костик напрочь забыл о школьном разговоре. С большим трудом Шмелеву удалось напомнить старому другу о рассказанной им истории. Вспомнив, Костик сначала долго с недоумением пялился на Валеру, а потом захохотал так громогласно, что на них стали оборачиваться посетители. ха Да ты что, бро! Это когда было? Ты еще про Деда Мороза вспомни! Или ужас про красную простыню и зеленую руку!» «Стал бы я тебя выдергивать навстречу, если бы не что-то серьезное!» Разозлился Шмелев и, пунцовея как девица, поведал другу обо всех своих злоключениях, начиная об эксперименте с муравейником и ящерицей и заканчивая гигантским человеком, преследующим парня. «Ну ты, блин, даешь!» Костик захлопнул раззинутый от изумления рот и озадаченно почесал затылок. За их столиком надолго воцарилась тишина, если можно так сказать, о помещении бара, заполненном людьми и с грохочущей музыкой. «От меня-то чего требуется?» — наконец нерешительно спросил Костик. Он так и не понял, как ему относиться к рассказу друга. то ли тот каких таблеток пережирал, то ли просто кукухой двинулся от стресса. «Я не пойму, чего ему надо», — признался Валера. «Он меня просто преследует, понимаешь? Я уже от всех темных углов шарахаюсь. Он и правда вроде помогал выигрывать, но все равно появлялся. Да нахрен такие выигрыши!» «Ты вспомни ту историю. Может быть, я что-то сделал неправильно или заклинание прочитал не так?» «Да все может быть», — отозвался задумчивый Костик. «Учитывая, что я там почти все придумал». «Как придумал?» В ужасе прошептал Валера Из пунцового, перекрашиваясь В милого белый цвет Ну, так Я что-то где-то прочитал но там вроде про лягушек было Потом немного додумал А заклинание точно придумал сам Это я хорошо помню Просто поржать хотел Так что... «Не знаю, кого ты там вызвал, бро. Это вообще-то прикол был. Извини, если что». Он виновато улыбнулся, наблюдая, как шмель трясущимися руками подносит прыгающую кружку ко рту. Валера попытался сделать глоток пива, расплескал половину содержимого на свою одежду и грохнул кружкой о стол. «Твою мать! Что теперь делать?» Клацая зубами, спросил Шмелев. На него было жалко смотреть. «Тут я не советчик», — развел руками Костик, решив благоразумно умолчать о мелькнувшей мысли, что другу не мешало бы посетить врача. Потом он вспомнил о чем-то и просиял. «Слушай, у меня...» Мать к одной тетке, экстрасенсу, обращалась И потом так нахваливала ее Чуть ли не любовь у этой колдуньи Со всякой потусторонней хренью Хочешь, узнаю контакты? Вдруг она поможет? Узнай Синюшными губами ответил Шмель У которого не было других вариантов Избавления от неведомого духа «А ты не пробовал спрашивать у него, что ему надо?» «Он, может быть, сам сказал бы?» Резонно поинтересовался Шувалов. «Какой там?» Безнадежно махнул рукой Валера. «Когда этот монстр появляется, меня разве что паралич не разбивает. Язык отнимается и до речи пропадает.» «Хреново!» — согласился Костик в несколько глотков, приканчивая свое пиво. Он уже старался не углубляться глубже в проблемы Валерки, обрадовавшись возможности показать свою дружбу и помочь хотя бы так. Сам Костя был прожженным реалистом, ни в какие потусторонние силы не верил и в душе потешался над своей матушкой, которая не пренебрегала помощью экстрасенсов и провидцев. и над Шмелевым. Валера же, после встречи с одноклассником, отправился домой совсем приунывший. Он никак не мог понять, откуда взялась сущность и почему принялась его преследовать, но пятой точкой чуял, что ни к чему хорошему откровение друга детства о том, что история оказалась выдумкой, его не приведет. На следующий день... Вспомнив о разговоре в баре, за ужином Костик обратился к матери. «Ма, помнишь, ты рассказывала про эту... Клаву, Фёклу, которая супер гадалка? Мать взглянула на него с недовольством и раздражением. Меркурий как раз входил в ретроградное движение, и это неприятное обстоятельство накладывало на ее характер определенные черты. «Флавия – предсказательница, ты имеешь в виду?» – сурово поправила его женщина. «С чего бы вдруг тебе, скептику, понадобилась целительница и гадалка? Неужели проняло?» «Типа того!» Нарисовав на лице крайнюю степень заинтересованности, сказал сын. «Э, «У друга неприятности мистического плана. Помочь хочу. У Валерки Шмелева». «Ах, у Валерочки!» – разволновалась женщина, и тут же неведомым образом в ее руках появилась визитка гадалки. Костик разинул рот, едва не плюхнув на полпути ко рту обратно в тарелку, нанизанную на вилку котлету. Он не заметил, откуда у матери в руках взялся картонный прямоугольник. «Она тоже втихаря подколдовывает, что ли? Или визитку колдуньи всегда носит в кармане халата?» Шувалов потряс головой, встряхивая наваждение, забрал карточку и очень вежливо поблагодарил — что совсем на него не походило и, в свою очередь, заставило изумиться маму. Правда, родительница тут же спохватилась и начала выпытывать у сына, какая мистическая напасть обрушилась на Шмелева. Скрипя сердце, Костик рассказал о Валеркиной беде, стараясь быть немногословным. «Куда там?» Мать в совершенстве владела искусством колки разведчиков и вскоре знала об истории друга в мельчайших подробностях. Кажется, даже в тех, которых не знал сам Шувалов. «Это он демона вызвал!» – безапелляционно поставила она свой диагноз. «А ты дурак! Зачем ерунду выдумал и человека ввел в заблуждение?» «Разве я не говорила тебе, что с темными силами заигрывать нельзя?» Тут она пустилась в пространную лекцию о потустороннем, и парень, памятуя о ретроградном Меркурии, счел за лучшее надолго замолчать и спрятать в карман толстовки драгоценный кусочек картона. После ужина, довольный тем, что смог помочь другу детства, Костик позвонил Валере. «Шмель, все готово, записывай!» «Номера, пароли, хе -хе, явки!» – весело произнес парень. В отличие от него, у Валеры было совсем неигривое настроение. Он как раз недавно в темной кухне столкнулся с хозяином игры, как привык его называть, и теперь трясся в лихорадочном ознобе. Даже не стал разговаривать. «Скинь все в сообщении», – выпалил он и нажал кнопку отбоя. Пожав плечами, Костя сфотографировал на камеру телефона визитку колдуньи и отправил снимок другу. Через пару минут он напрочь забыл об этой странной истории. Свою миссию он выполнил. В это время, запусив губу, хмурый Шмелев торопливо одевался, намереваясь удрать в дождливый вечер. Оставаться дома после очередной встречи с монстром у него не имелось никакого желания. Натянув куртку и надев кроссовки, Валера выбежал в подъезд. Хотя на улице было темно, но надежда на помощь гадалки гнала его вперед. На ходу парень открыл присланное сообщение, торопливо набрал номер. «Флавия слушает вас», – раздался чарующий голос гадалки. Валера сбивчиво пояснил, по какой причине ему нужна помощь. «Хм... Ну что же... Могу записать вас на завтра... На час дня!» После недолгого молчания ответила она. «Нет!» – вскрикнул парень, едва не выронив телефон от возбуждения и косясь на страшащий его тамбур подъезда, перед которым он застыл в нерешительности. «Можно сегодня? Пожалуйста! Вопрос жизни и смерти!» Его мало беспокоило, что на часах было уже 8 вечера, а еще предстояло добраться до Подмосковья. Больше всего напрягал тамбур, через который он, набрав полную грудь воздуха и зажмурившись, ринулся, подобно тому, как пловец прыгает в воду. «Ну хорошо!» – невозмутимо произнесла женщина. Заплатите двойную цену и пожалуйста заплачу! заорал Валера, выныривая на улицу из черного зева подъезда и победно оглядываясь на закрывающуюся дверь. Скоро буду! Быстро у него, конечно, не получилось. Несмотря на такси, почти пустые дороги и отсутствие пробок гадалки парень приехал в одиннадцатом часу. «Заходите». Буднично пригласила его красивая, черноволосая женщина средних лет, открыв дверь обычной подмосковной квартиры. На Флавии был длинный бордовый балахон из струящейся атласной ткани. Одежда была до самого пола, но иногда из-под колышущегося подола выныривали носки совершенно неуместных розовых тапочек. нарушающих торжественность момента. Косясь по сторонам, Валера шел за Флавией, и надежда в его душе постепенно таяла. Женщина показалась обычной, обстановка в квартире самой заурядной, и от этого Шмелева охватило сомнение, а правда ли она на самом деле всемогущий экстрасенс? В другой комнате на столе парень все же увидел атрибуты гадалок: большой хрустальный шар и карты таро. Флавия показала на кресло, сама уселась за стол. Рассказывайте, велела она, когда Валера примостился на краешке сиденья. Шмелев, запинаясь и делая длинные паузы, поведал о своих бедах. Слушая его. Флавия раскладывала карты, и с каждой минутой все больше мрачнело. Когда Валера замолчал, гадалка откинулась на спинку удобного кожаного кресла, прикрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Потом села очень прямо, глядя в глаза Валере. Итак, Валерий, спокойно, даже строго, начала она. Парень напряженно подобрался в ожидании. «Ничего хорошего тебе сказать, увы, не смогу. Ты вызвал духа меркантильности, Мамона, причем практически по всем правилам. Жертву ему принес, просил помощи, но он услышал тебя намного раньше. Ты, наверное, просил послать тебе много денег». очень сильно просил и не того, кого надо. Шмелев опустил голову, вспоминая свои проклятия в адрес Бога и просьбы о деньгах, когда умирал отец. Но ведь это было давно. «Демон тогда услышал тебя», продолжила Флавия. «А уже потом, когда ты соблазнился легкой наживой, решил тебя забрать. Для того же «Ящериц помог тебе найти и муравьев, которых, отродясь в той местности, не водилось, чтобы ты по всем правилам вызвал его. Мамону нужна твоя душа, не больше и не меньше. И он ее заберет». «Сейчас демон не может этого сделать, недостаточно силен». «Но с каждым днем он будет понемногу обретать плоть, особенно если ты станешь играть. Все, что касается алчности, подпитывает его вдвойне. Настанет день, когда он сможет растерзать тебя физически и забрать твою душу!» «Все!» Флавия выдохнула и вновь расслабленно откинулась на спинку кресла. «Все!» Шмелев не верил своим ушам. «Что делать-то?» — спросил он, не узнавая своего голоса, ставшего робким, тихим. Флавия сочувственно посмотрела на него красивыми зелеными глазами. «Я не занимаюсь такими делами», — неохотно произнесла она. «Это не приворот, не отворот, не гадание. Ты уже обещал ему душу. «Понимаешь?» «Совершил с ним сделку в тот момент, когда призвал демона!» «Помочь я не смогу!» «Хотя...» Она ненадолго задумалась, потом тяжело вздохнула. Есть один вариант!» «Не факт, что поможет, но останется на твоей совести!» «Учти!» «Отдать ему вместо себя...» другого человека. Только тот должен произнести фразу, которую сказал ты, когда призывал Мамона, и сверток с костями должен держать в руках. Но может статься такое, что у тебя получится вместо себя отдать другого, а демон все равно заберет твою душу. Только потом, после физической смерти. Тогда он получит двоих вместо одного. То есть это будет просто отсрочка твоего договора. На этот раз точно все. Дальше думай сам. Флавия поднялась с места, показывая, что разговор окончен. Валера, окончательно пришибленный новостями, тоже встал и поплелся к выходу. Свет в прихожей не горел. Шмель почувствовал как толчками задергалось сердце, как будто норовя выпрыгнуть из грудной клетки. Сделал шаг и вздрогнул. В полумраке прихожей кто-то стоял. Причем этот кто-то был очень высокий, почти под потолок. Шмель совсем близко видел очертания темной фигуры возле дверного проема. Парня окатило ледяной волной ужаса. Попытался двинуться с места, появилось ощущение, что парализовало. «Что-то случилось?» — раздался позади Валеры удивленный голос Флавии, и нервный паралич исчез. Она не видела Мамона, может быть, и к лучшему. Все равно больше ничем не смогла бы помочь. Шмелев оглянулся, пробормотал, что все хорошо, А когда повернулся обратно, страшная фигура исчезла. Из дверей он выходил с замирающим от страха сердцем, каждую секунду ожидая, что его вот-вот схватит огромная когтистая лапа. Но ничего жуткого не произошло. Осторожно спустившись по лестнице, парень вышел во двор и побежал прочь без оглядки, на ходу вызывая такси. А потом началось. Хозяин игры появлялся в полумраке, каждый раз пугая Шмелева до полуобморочного состояния, но никакого видимого зла не причиняя. После таких свиданий одежда Валеры становилась насквозь мокрой от пропитавшего ее пота, а зубы долго, дробно клацали друг от друга. На какое-то время монстр исчез – и Шмелев было подумал, что он пропал навсегда. А потом... Валерий приснился сон. Он шел по какому-то темному тоннелю и вдруг увидел, как от стены отделилась знакомая фигура с рогами. Шмель замер, испытывая те же ощущения, что обычно на наяву. стоял, не в состоянии сдвинуться с места, обливаясь холодным потом. На секунду существо осветил свет проезжающей мимо машины, и Валера увидел омерзительную морду, заросшую клочковатой шерстью, с двумя горящими, как угли, кровожадными глазами, длинными желтыми клыками, торчащими изо рта. Шмель едва не обделался от страха. Если бы мог, убежал бы так, что никакой демон не смог бы нагнать Но он не мог Стоял, пускал слюни, обливался вонючим потом и сипел «Хочешь, чтобы я оставил тебя в покое?» Громыхнуло существо скрежещущим голосом Парень едва смог кивнуть Приведи ко мне одного человека, тогда отпущу! проговорил монстр. Шмель сел в постели, мокрый от пота, с бешено бьющимся сердцем. И вдруг, в какую-то секунду, до того, как сновидение испарилось без следа, осознал, что приснившееся. «Чистая правда, и существо не отстанет, пока он не найдет себе замену». Стал размышлять, кого можно было бы записать в претенденты, но никто в голову не приходил. Вообще, наверное, самым логичным было выбрать Шувалова, но вряд ли получится. На учебе Валера сидел вялый, поникший, В голову ничего не лезло. Инстинктивно Шмель начал обходить стороной все затемненные помещения. Однажды в кабинете задернули шторы и выключили свет. Препод собиралась что-то показывать на видеопроекторе. У Валеры чуть истерика не случилась, когда в сгущающемся мраке за ее столом он разглядел очертания монстра. Тогда Шмелев вскочил и выбежал прочь, извиняясь на ходу. И хотя неут ему не поставили, но среди одногруппников пошла слава, что Шмель психованный. Валера стал бояться входить в подъезд, все время включал фонарик на телефоне. Так и ходил, освещая углы. Стал страшиться оказаться в каком-либо немного затемненном помещении, потому что в любой момент мог появиться мамон. спал при свете. Это становилось невыносимым. По большому счету, шмель уже ни о чем, кроме чудовища во мраке, не мог думать. Так уж устроен мозг. Чем меньше ты хочешь размышлять о чем-либо, тем больше об этом будешь думать. Как-то раз парень выходил из подъезда, направляясь на учебу, и вдруг увидел парнишку во дворе. До этого Шмель никогда не обращал на него особенного внимания. Знал только, что он местный дурачок, Валька. Валера знал, что он был такой с рождения. Мать говорила «родовая травма», и в мозгу парня при этих словах появлялась нелепая картинка. Новорожденный Валька начинает прыгать по пеленальному столу, поскальзывается и падает. Валера отгонял идиотскую фантазию. Понятно, что на самом деле все было намного банальнее и трагичнее. Валька учился в спецшколе. Его мать, дворничиха, тетя Маша, души в нем не чаяла, несмотря на его недуг. Единственный ребенок все-таки. Он часто играл во дворе, никто его не дразнил. Внушительную тетю Машу все уважали и немного опасались. Люди привыкли и даже по-своему любили парнишку. кто конфетами угостит, кто какую-нибудь игрушку подарит. Он всему радовался, как ребенок, хотя был примерно ровесником шмеля. Валерка вышел во двор, увидел, как он сидит на качелях, и его осенило. А что, если привести Вальку? Он все равно ничего не понимает. Его и монстр во мраке не напугает. Шмель подошел поближе, посмотрел по сторонам, опасаясь увидеть тетю Машу. Она частенько дежурила где-нибудь поблизости, когда Валек гулял на улице. Но ее не было видно. Валера присел на лавочку рядом с качелями. «Здоров, Валь! Как дела?» Как можно беззаботнее спросил Шмелев. Валентин поднял голову, и по его бледным искривленным губам скользнула улыбка. С уголка рта стекала тонкая струйка слюны. На секунду Шмелёву стало невыносимо жалко парнишку. Он даже захотел подняться и уйти, но в этот момент Валя промычал что-то бессмысленное, и мимолетное чувство испарилось. Все равно он ничего не понимает. «Гуляешь?» «А мама где?» Спросил Шмель, размышляя, как лучше заманить его в сети хозяина игры. На учебе в этот день он поставил жирный крест. Из бессвязного лепета больного Валера все-таки понял, что мама ушла в магазин. Значит, что-то дурачок понимает. Вновь вернулось сомнение, которое Шмель успешно затоптал. «Слушай, Валь...» «Есть у меня одна вещица. Хочу тебе ее подарить», — наугад сказал Валера. Валентин заулыбался и кивнул. Сердце Шмелева снова сжалось. Потом он вспомнил, как в полумраке вырисовывается огромная жуткая фигура. Вспомнил свой ужас, когда видел Мамона. Да, у него был выбор — погибнуть самому или переложить это на дурачка, который... И так ничего не понимает. Хотя сначала Валера наверняка сойдет с ума. Он чувствовал, что уже недолго осталось. Без дальнейших моральных мучений Шмелев выбрал. «Пойдем ко мне, игру одну подарю», — с замиранием сердца произнес Валера. «Вдруг откажется». Валя заулыбался радостно и доверчиво, с готовностью вскочил с качелей. «Пошли!» – коротко бросил Шмель и торопливо двинулся к подъезду, украдкой оглядывая двор, не появилась ли мамаша. На его счастье и Валина несчастье улица была пустынна. Парни вошли в кабину лифта, приехали на седьмой этаж. Шмелев торопился, на ходу доставая из кармана ключи. Парнишка шел за ним покорно и доверчиво. «Посиди! И игру сейчас принесу!» Многообещающе произнес Валера, показав на кресло в комнате. Сам в это время кинулся в спальню, дрожащими руками достал из ящика стола завернутый в несколько слоев тряпки скелет ящерицы. Потом покопался еще и нашел какую-то древнюю, еще со школьных времен, затейливую головоломку. Он знал, что Валька любит возиться именно с такими штуками. Подумав, сунул сверток со скелетом в красочный бумажный пакетик, оставшийся от какого-то подарка, и вышел к Вальке. Тот послушно сидел на том же месте, сложив руки на коленях. Увидев Шмелева, он просиял такой наивной радостью, что у того, от нахлынувшей жалости, на секунду снова болезненно сжалось сердце. «Такую подлянку собираюсь подложить!» Пронеслось в голове, и ладонь, сжимающая заготовленное, обильно вспотела. Можно было еще передумать. Он даже отдернул руку от Вальки, но парнишка уже увидел яркую упаковку. В глазах загорелось желание, он всем телом потянулся навстречу. «Ты это...» Замялся Шмелев, а потом мысленно обругал себя тряпкой, напомнил о страшной фигуре хозяина игры и уже без колебаний всучил пакет и игру бедолаги. «Надо только сказать несколько слов, и все это богатство твое!» Валька послушно произнес вслед за Шмелевым слова заклинания и зашуршал пакетом, с любопытством заглядывая внутрь. «Там скелет ящерицы. На удачу тебе!» Отчаянно импровизировал на ходу Валерка. А «Спрячь дома, чтобы мать не нашла!» «Ага!» Довольный Валька вскочил с кресла и теперь нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ах, «Ну, иди!» Вздохнул Шмелев. Он долго смотрел вслед парнишки, не двигаясь с места. Потом уселся в кресло, и закурил. На душе было омерзительно. Никакие оправдания и рассуждения на отвлеченные темы не могли заглушить гаденькой мысли, что он, Валерка, только что подставил человека. Сознательно натравил на того демона. «И что дальше?» прервал Симак, повисшую в коморке тишину. «А ничего. Хозяин игры или кого я там вызывал вместо него, исчез. Правда, играть я не бросил. Теперь без этого не могу. Втянулся уже, не остановлюсь. Постоянно кажется, вот сейчас и почти добираюсь до таких сумм, а потом все обнуляется». Валера махнул рукой и закурил. Его пальцы подрагивали. «Ничего себе! Как тебя завернуло!» — посочувствовал Симак. «Получается, ты бы бросил играть, если бы не монстр?» Про себя он хмыкнул. «Надо же, какая фантазия у мужика!» «Всего наворотил! И мистику, и драму!» Побледневший Валера смотрел перед собой остановившимся взглядом. На забытой сигарете нарос длинный столбик пепла. «Может, и не играл бы», — угрюмо бросил он. «Этот-то чего вдруг затрясся?» — подумал наблюдательный Симак. Тоже же ждет, когда за ним явится хозяин игры? Или...» «А с парнишкой-то что стало?» «С тем, с э, Валентином?» — спросил он. Валера вздрогнул. посмотрел прямо на Симака. В его глазах горело отчаяние. «Он погиб!» еле слышно ответил игрок. «Через полгода после того, как я перевел на него хозяина игры, какой-то отморозок увел его в подвал и чуть ли не на куски растерзал. Ах. А убийцу так и не нашли. Воцарилась долгая тишина, нарушаемая лишь мерным стуком капель по жестяной крыше, и посреди ночного покоя раздался странный скрип, как будто кто-то провел металлическим прутом по оконному стеклу.